Не правда ли эта маленькая Монт ужасно забавно? Посмотрите на нее. Она разговаривает с доном Фернандо. Можно подумать, что он для нее все. А вот, Бешли, как она к нему разлетелась. Прирожденная выскочка, но она ошибается. Таким путем салона не создашь. Создать салон может человек умный, с ярко выраженной индивидуальностью.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 «Невероятная скука!» «Новизна!» — промурлыкал глуповатый человек. «Вот манию нашего века!» «Досадно, когда такое ничтожество старается выдвинуться и пускает в ход такую чепуху, как этот фогортизм. Вы читали книгу Фогорта?» «Нет». «А вы?» «Конечно, нет. Мне жаль Майкла».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 Сквозь зубы проворчал Сомс. «Нельзя выгонять гостей. А кроме того, она внучка Маркиза. Скандал будет грандиозный». «Ну так устройте скандал!» «Приглашать мы ее больше не будем, но, право же, это все, что можно сделать». «Вот как?» — сказал Сомс. И, отойдя от зятя, направился к той, на которую только что донес».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 широко раскрыла свои холодные голубые глаза. Потом она засмеялась, а Сом сказал, «Вы предательница. Будьте добры удалиться». Вокруг стояло человек шесть, и все они слышали проклятие. А он, Майкл, хозяин дома. Выступив вперед, он взял под руку Сомса и спокойно сказал «Довольно, сэр, ведь мы не на мирной конференции». Все притихли, никто не шелохнулся, только глуповатый джентльмен потирал свои белые руки.